Глава 27. Миранда Харт. «Ты быстро, Искорка!» — улыбнулся Крис, едва я вынырнула на площадку для флайеров на крыше жилого комплекса «Одарённых». Мы вернулись с задания с другого конца Ариаты всего полчаса назад. Успели принять душ и переодеться, решив после вновь встретиться и выбраться куда-то на ужин. Но нашим планам сегодня не суждено было сбыться. И мне, и Крису, пришёл вызов в резиденцию лидеров Ариаты. «Привычка», — хмыкнула в ответ, легко и быстро касаясь губ своего мужчины. «Вроде весь день провели вместе. А я за какие-то полчаса успела соскучиться». Крис отозвался на поцелуй, а затем явно нехотя выпустил меня из своих объятий, открывая дверцу флайера. «Ты тоже не знаешь, зачем нас вызвал правитель Наран?» — спросила я, забираясь внутрь. «Точно нет, но, полагаю, с нами хотят обсудить ситуацию с непойманным сумасшедшим менталистом» сказал Крис, запуская навигационную программу транспортника. Рашхан пару дней назад упоминал, что Наран решил взглянуть на ситуацию со стороны. Поэтому и вызывает одаренных для разговора, когда у тех появляется свободное окно между работой и отдыхом. Видимо, и до нас добралась очередь. Флайер взлетел, Крис защелкал настройками, проверяя уровень безопасности, а после перевёл транспортник на автоматическое управление и повернулся ко мне. «Мне бы хотелось чем-то помочь», — вздохнула я. «Ты и так помогаешь, Миранда. Даже больше, чем думаешь. Мы за эти дни столько объектов проверили. Четыре взрыва предотвратили, три провокации. Разве этого мало?» Серьёзно заметил Крис, пронзая меня тёплым взглядом. «Ты, как всегда, прав. Ты так часто последние дни со мной соглашаешься, что мне порой страшно», — хмыкнул он, доставая из бумажного пакета контейнеры с едой и термос с кофе. И когда вот он успел прихватить нам ужин, от этой его простой заботы сердце защемило нежностью, и я коснулась руки мужчины, поблагодарив. Мы встретились взглядами, и я моментально утонула в родных золотистых глазах. Ешь, а то остынет. Кивнул Крис, разрывая это ненормальное притяжение, которое с каждым днём становилось всё крепче. Интересно, сколько ещё пройдёт времени, прежде чем наши отношения, которым две недели продвинутся дальше? Иногда я просто сгораю от желания и раздумываю, как намекнуть моему мужчине, что не против близости. Но смелости пока не хватает. Старательно откидывая эти мысли, я принялась за еду, изредка переговариваясь и время от времени проверяя уровень безопасности, который показывали радары транспортника. Мы ужинали и разговаривали о ничего не значащих пустяках. Хотелось хоть немного отвлечься после задания, перед встречей с правителем планеты. Поэтому серьёзных тем не поднимали. Лишь наслаждались обществом друг друга и возможностью быть вместе. «Через 15 минут будем на месте», — заметил Крис, допивая чай. Поставил кружку, побарабанил пальцами по подлокотнику, похоже, немного волнуясь. За эти две недели, что мы практически не расставались, я уже научилась угадывать его эмоции, даже когда он их особо не показывал. «Крис», — позвала осторожно. «Что бы там ни было, мы справимся». Он повернулся ко мне. «Я вообще-то не о злодее думаю. Заявил неожиданно. А о тебе?» Мысли заметались, как испуганные птицы, но глаз я не отвела. Надо выяснить, что его беспокоит. Слушай, мягко и коротко отозвалась я. Мы сразу решили, что секретов друг от друга не держим, и договорились делиться сомнениями и тревогами, если они случатся. Похоже, этот момент сейчас настал. Взгляд Криса стал серьёзнее некуда, пальцы коснулись моей щеки. «Крис, что?» — запаниковала я. Пытаюсь подобрать слова, но не особо получается. Сказал он, не сводя с меня сверкающих глаз. Ещё немного и я разучусь дышать, потому что, когда он так на меня смотрит, способна забыть обо всём на свете. Как ты смотришь на то, чтобы перейти к следующему этапу наших отношений? поинтересовался Крис, обволакивая меня взглядом. «Да», — выдохнула в ответ, не веря, что мои мечты начинают превращаться в реальность. «Ну, наконец-то». «Хоть бы уточнила, к какому», — заметил мой драгоценный мужчина, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Эм, я задачно уставилась на него, не понимая, какие тут могут быть варианты, кроме близости». «Я хотел предложить жить вместе, Миранда», — сказал серьезно. «Не вижу больше смысла разбегаться по разным квартирам, когда между нами всё ясно». «Согласна», — прошептала с трудом, сдерживая улыбку. Мы и так почти всё это время не расставались, разве что после заданий на час-полтора, чтобы привести себя в порядок. Да на ночь, и если требовалось по работе. Крис выдохнул. «Ты что же переживал, что я откажусь?» — не удержалась я. «Что я тороплю события?» — отозвался он. Крис, я в тебя пять лет влюблена. Напомнила, вдруг он забыл. А когда узнала тебя в реальности, то что? Ты мне и шансы не оставил разлюбить. Мои чувства с каждым днем лишь ярче и сильнее. И твое предложение. Оно желанное для меня. Да и как я вообще могу от тебя отказаться? Уже никак. Невозмутимо заметил в ответ. После твоего согласия точно не позволю. От этих собственнических слов по телу разлился огонь, и на лицо напросилась самая невероятная улыбка. «Кажется, сегодня меня может ждать незабываемая ночь с моим мужчиной». «И о чём моя искорка сейчас мечтает?» — ласково поинтересовался он. О тебе? Будто я могу о ком-то еще. «И мечты мои весьма неприличные», — созналась честно. «Миранда...» — протянул Крис, привлекая меня к себе и находя губы. — Кажется, не одна я всё время сдерживалась, но теперь мы готовы преодолеть и эту ступень. На Лиар Крису пришло сообщение, и он разорвал поцелуй и отстранился, открывая его. Какое-то мгновение смотрел на голограмму, затем перевёл взгляд на меня. Александра оторвал, прислала. Пояснил, всё ещё выравнивая дыхание после поцелуя. Советую взять с собой лекарства. Мы озадаченно уставились друг на друга. Всё же у одарённых быстрой регенерации медикаменты использовались в редких, исключительных случаях. Но рекомендациями интуита с третьим уровнем дара пренебрегать никому не стоит. Видела я в действии, как работает эта способность. Очень впечатляет. Мы выгрузили на небольшую панель стандартную аптечку, имеющуюся во флайере, и разделили все лекарства на две части. «Сообщение Александра прислала тебе, поэтому я решительно придвинула большую часть отобранного к Крису. Хочешь, чтобы я с ума сошёл от беспокойства, если с тобой что-то произойдёт, а под рукой не будет даже этого минимума?» Возмутился он и подгреб рукой лекарства обратно ко мне. Мы столкнулись взглядами, выдохнули и принялись распределять по карманам формы медикаменты. Обезболивающие, кровоостанавливающие, обеззараживающие, пару упаковок с бинтами. Реальность настигала неумолимо, и я с трудом прогнала тревогу. Может, они вовсе и не нам потребуются, а оказать первую помощь кому-то неодарённому, и я зря переживаю. Мы едва успели справиться, как флайер пошёл на снижение. И тут же от Александра упало второе сообщение, короткое и совсем непонятное. Левый проход, Крис. И о чём вот идёт речь? Я подавила вздох, понимая, что мои недавние надежды на лучший вариант развития событий вряд ли оправдаются. Похоже, именно мой мужчина может оказаться в беде. «Миранда», — спокойно позвал Крис, явно сделав те же выводы, что и я, и одним любящим взглядом останавливая настигающую меня панику. «Что бы ни произошло, где бы я ни оказался, я сделаю даже невозможное, чтобы вернуться к тебе. Обещаю». Я обхватила его лицо ладонями. «Я без тебя просто не смогу, Крис», — созналась, кусая губы. И я без тебя глаза. Он погладил мои растрёпанные волосы, выдохнул и отпустил, полностью переключаясь на управление флайером.